Глава 9. 1476 год. 10 августа. Окрестности Вильна. Минута уходила за минутой. Иоанн напряженно думал. Нужно было срочно принимать решение и действовать. Вопрос только в том, как именно действовать. Один тот факт, что наш герой смог разбить превосходящую более чем вдвое толпу швейцарцев, уже делал его неимоверно крутым. Но это не выигрывало сражения и войны. Нападать, понятное дело, снова Казимир не решится, но и уходить не станет. А значит, воспользовавшись своим преимуществом в тяжелой коннице, отрежет Иоанну снабжение и вынудит отходить от Вильна. Проще говоря, не только снимет осаду со столицы великого княжества литовского, но и приведет к тому, что битва при Вильна будет им фактически выиграна, ведь с поля боя отступает проигравший. Это было критически важно для всего дальнейшего сценария конфликта. Какой был расклад. Иоанн и Казимир оспаривали титул короля Руси. Формально это была частная война феодалов за титул без каких-либо территориальных претензий. Значит, после заключения мира наш герой должен будет вернуть Казимиру и Смоленск, и Полоцк и прочие занятые им города. В противном случае подобная жадность нанесет Иоанну очень серьезный урон по репутации. А эта штука ему очень была нужна как для реализации персидского проекта, так и для предстоящей большой войны с Ганзой, которой, судя по всему, не избежать. Шляхты и магнаты Великого княжества Литовского в этом конфликте держались в своей стороны. Да, те, к кому эта война пришла, в ней вынужденно участвовали. Или Вобережная Литва была вовлечена в войну с союзными татарами в полном объеме. А вот Правобережная — нет. Шляхта там сбилась в отряды под командованием крупных магнатов и занималась парированием вылазок татар. До Иоанна ей дело не было от слова вообще. Да, он занял Смоленское, Витебское, Полоцкое и Торопецкое княжества. Да, он осадил Вильно, но он не претендовал на эти территории. Он просто искал генерального сражения, чтобы уже разрешить в бою, то есть на Божьем суде с Казимиром их противоречия. Полякам же в этом плане было еще больше пофиг на происходящее, ведь Иоанн им напрямую вообще не угрожал. А личное дело короля это личное дело короля. Да, понятно, это их король, и его чести нанесен урон этим оспариванием. Именно поэтому сеймы и Литвы, и Польши выделили ему денег, и кое-кто из магнатов и шляхты присоединился к нему в походе. Но в целом эту войну воспринимали его проблемой. Масло в огонь подливал еще тот факт, что Папа Римский вполне однозначно выразился по поводу того, что, кто является законным наследником титула. И по всему выходило, что Казимир вел несправедливую войну, Иными словами, в целом общественное мнение было не на его стороне. И то, что он смог собрать столько сторонников Польши и Литве, уже достижение. Особенно в свете того, что поход 1473 года полностью провалился, и его обещаниям теперь мало кто верил. Ведь у Иоанна к тому времени уже сложилась очень грозная репутация. Шутка ли? Столько сражений и все победы. И швейцарцев убили янычары, польско-литовскую конницу феодальную и Новгородский городовой полк, так что отсутствие перспектив обретения земли на востоке накладывалось на слабость юридической позиции, из-за чего всем вокруг было плевать на разборки Казимира и Иоанна, кроме непосредственно вовлеченных. Да, Иоанн грабил и разорял Литву, это невидаль. Предыдущие полтора-два столетия примерно тем же регулярно занимались сами Литвины, но уже на Востоке, да и в частных войнах друг с другом. В том числе и угоняли с собой сельское да посадское население из земель. Это ведь ценный ресурс – рабочие руки. Ну, качнулся маятник в другую сторону. Плохо, конечно, но ничего сверхъестественного не происходило, во всяком случае для правобережной Литвы и Польши. Из чего следовал простой вывод. Нужно здесь и сейчас наносить решительное поражение Казимиру и продолжать осаду Вильно, параллельно начав переговоры, чтобы эту войну уже закончить. Можно, конечно, и продолжать. Но это пока Казимир не сумел вынудить мы Польши и Литвы поднимать посполитое рушение. И вообще, пока он не имел значимой поддержки среди аристократов. Если же Иоанн пойдет дальше, то война может вполне перерасти из частной во что-то большее. А оно Иоанну надо? Только в Литве имелось порядка 20-25 тысяч всадников для посполитого рушения. Его частичная мобилизация уже была проведена на правобережье, и эта армия вполне успешно боролась с татарами. А значит, легко может перейти Днепр, очистить от татар левобережье, и создать Иоанну непреодолимые трудности на коммуникациях, проще говоря, вынудить покинуть Литву. А ведь еще была и Польша, и Чехия, в которой правил сын Казимира, и Тевтонский орден, который формально был вассалом короля Польши. Понятное дело, что орден у Казимира литовцы с поляками поперек горла, но он полезет только на того, кто явно проигрывает. Значит, союзный Иоанн Псков из земли Руси в районе Новгорода окажутся под ударом. На самом деле шанс победить такой войне у него имелся. И не маленький. Ведь у него было не феодальное ополчение и не наемники, а служивая армия совершенно нового типа. Из-за чего он мог проводить долгую кампанию, а неприятель – нет. Балет тот еще получится с множеством маневров и малых сражений. Но он мог в нем победить другой вопрос. А оно ему надо... Что ему принесет в политическом и материальном плане такая победа? Ведь война ради войны – глупость. А значит, нужно было нападать, стараться разбить Казимира, отбрасывая его от Вильна и вынуждая идти на переговоры. Впрочем, был еще один фактор, вынуждающий к немедленным решительным действиям – деньги. Нет, не так. Большие деньги. Дело в том, что Казимир набрал кредитов на 1 миллион флоринов под концессии. И это только во Фландрии при поддержке Карла Смелого. А еще ведь были кредиты, взятые им в Ломбардии при посредничестве герцога Милана. Плюс деньги, выделенные сеймами. Ну и кое-какие свои ресурсы, ведь, по слухам, король Польши даже часть своих драгоценностей заложил. По самым скромным оценкам Иоанна, его противник сумел привлечь свыше двух миллионов флоринов наличностью (примечание 123. И эти деньги были у Казимира частью его походной казни, частью у наемников в имуществе, потому что возить такие деньги в столь беспокойное время по дорогам Польши и Литвы можно было только с армией. Примечание 123. Флорин – это золотая монета массой 3,53 грамма золота высокой пробы. 2 миллиона флоринов – это примерно миллион рублей новгородским счетом. Деньга новгородская в то время 0,8 грамма, а рубль счетный равнялся сотне таких монет. В живом весе это около 7 тонн золота. Само собой, 2 миллиона флоринов – это счетное значение. Наличность же Казимиру выдали разными монетами, преимущественно серебром. Кроме наличности, в лагере Казимира было и другое ценное имущество – Доспехи, оружие, разнообразный скарб, ювелирные изделия, драгоценная посуда, ткани, меха и так далее и тому подобное. Один только артиллерийский парк. По стоимости бронзы, из которой он был отлит, стоил уго-го сколько. А еще порох к этим орудиям и свинец. Ведь часть кулеврин стреляли в это время именно свинцовыми ядрами. Ну и так далее. По всему выходило, что миллиона на четыре флоринов улова можно было рассчитывать. Так что. «С какой стороны не смотри, а атаковать придется!» Иоанн вздохнул, нервно дернул головой и приказал своим войскам выходить до достроиться. Мантелеты отодвинули в сторону, и через проходы пошла пехота, полк за полком. Но только полки, потому что отдельные роты аркибузиров король оставил на позициях. Они должны были прикрывать отход в случае чего. Следом выдвинулся и сам король с ротой королевских мушкетеров и кавалерии. В той сшибке с польско литовской конницей уланам, конечно, досталось, но не сильно. Едва 30 человек выбило из строя, и не всех фатально. Все-таки латы, пусть даже и в таком облегченном формате, великая вещь. Так что, получив из обоза новые пики, уланы снова были готовы к бою и рвались в него, вдохновленные своим успехом. Да и гусары, получив из обоза стрелы, тоже последовали за королем с немалым воодушевлением. Битва переходила в свою следующую фазу. На позициях Казимира заметили выступление войск Иоанна, и также все пришло в движение. Швейцарцы, конечно, очень сильно пали духом после фактического расстрела из пушек и Аркибуз, но теперь, увидев своих обидчиков в поле, прямо озверели и рвали с ними поквитаться. Тем более, что их еще оставалось тысяч пять. Фламандцы также чувствовали себя вполне уверенно в полевом сражении и начали спокойно выдвигаться вперед. Что давало Казимиру одиннадцать тысяч пехоты против шести. Вдвое перевес! Плюс латная конница вся его была собрана в кулак, а ее, несмотря на удачный отсекающий залп мушкетеров, и второй, брошенный в догонку, оставалось больше тысячи а ведь Казимира еще имелось более сотни артиллерийских стволов, швейцарцы построились в атакующую колонну, одну. Рядом с ними встали фламанцы, также сбившиеся в одну колонну, и пошли вперед, не ожидая того, когда русские войдут в зону действия поражения их артиллерии. Швейцарцы стремились как можно скорее добраться до рукопашной схватки и реабилитироваться. Фламанцы же не считали нужным уступать своим конкурентам, В боевом рвении полки Иоанна настроились довольно необычно по местным понятиям. Спереди стояли две роты аркебузиров, бок о бок. За ними пикинеры также. В итоге получалась такая коробочка, разделенная на четыре сегмента. И таких восемь штук, вытянувшись широким фронтом. Иоанн шел за ними, окруженный мушкетерами и уланами. За ним гусары и артиллерия. Этого с позиции Казимира не разглядели, но Иоанн все-таки снял с оборонительных позиций восемь фальконетов и конными упряжками потащил их на поле боя, старательно скрывая за массой гусар. А русская пехота шла тихо, спокойно, размеренно, под музыку. Барабанщики и флейтисты шли сразу за пехотой и играли каверно-знаменитую композицию «British Grenadier Song». Само собой, не ноту в ноту, но очень похоже. По крайней мере, в ритмике и мелодике. Музыка была без слов. Бойцы тоже все молчали, ибо кричать было нельзя, как и разговаривать, так как это могло помешать передаче команд. Так и шли, методично вышагивая, держа равнение. Благо, что в таких плотных формациях его выдерживать было несложно. Максимилиан Габсбург, что стоял при Казимире наблюдателем, прямо залюбовался этим зрелищем. Ровные коробочки русских надвигались подобно римским когортам, во всяком случае, так как их описывали в книгах. А над полем неслись звуки барабанов и флейт. Три разные мелодии, ибо эти инструменты задавали ритм шага пехоте всех участников конфликта и всюду молчание. Когда до противника осталось метров триста, Армия Иоанна остановилась, и бойцы спешно поставили на треноги пищали. Зарядили их картузами, увязанными с малыми всего лишь фунтовыми ядрами, и выстрелили. Перезаряжать их было удобно. Ствол для этого можно было сильно задрать вверх. 40 секунд. Новый залп малых фунтовых ядер улетел в сторону атакующих колонн, немало там навредив. Да, это были неполноценные орудия вроде кулеврин. И масса их снаряда не отличалась особенной разрушительностью. Но двух-трех бойцов за одно попадание удавалось выбить. А учитывая, что это были ребята в первых рядах, упакованные в лучшие доспехи, это дорого стоило. Наконец колонны швейцарцев приблизились на сто шагов, что позволило открыть огонь аркебузиров. Залп! И первый ряд отходит назад на перезарядку, а второй выступает вперед. «Еще залп!» — и снова ротация. Каждая рота была построена в пять рядов, поэтому стрельба шла достаточно ловко. По выстрелу раз в десять секунд. Перезарядка же задних рядов шла с подшагами, что позволяло им не только готовить свои аркибузы к бою, но продвигаться вперед, освобождая место сзади для очередной разрядившейся жеренки. Но всему приходит конец. Когда до швейцарцев, уже опустивших пики Алибарда, осталось шагов 20, командиры полков отдали команды, и аркибузиры слаженно бросились назад, в тыл, укрываясь за своими пикинерами. А те опустили пики и пошли в клинч с неприятелем. Против колонны швейцарцев и фламандцев вышло в лопло всего по два полка. То есть по тысяче пикинеров, если при полном составе. Еще по два полка атаковали в передние углы их построение, чуть-чуть нависая над неприятелем. Клинч такой пехоты — это ад. Задние ряды напирают на передние, и те вынужденно пытаются продавить, смять, оттеснить неприятеля, обычно побеждает тот, у кого глубже построение. Так что, несмотря на выучку, подходящее снаряжение преобладания пикинеров, русские полки стали медленно отходить, шаг за шагом, без особых потерь. Просто из-за того, что неприятель их оттеснял. Слишком большая была у швейцарцев и фламанцев глубина строя, слишком велико их численное превосходство. Казимир, увидев это, расплылся в улыбке. Но тот и Ан вытащил козырь из рукава и отправил упряжки с фальканетами на фланги, а вместе с ними туда двинулись яркие бузиры. Да не шагом, а трусцой. Подробный звук барабана: тон-тон-тон-тон-тон-тон, и топот ног. Казимир заметил этот маневр и отправил свою конницу в атаку. Три сотни польских рыцарей возглавляли остатки польско-литовской средней конницы в натиске на левый фланг Иоанна. Итальянские имперские латники ринулись на правый. Наш герой отреагировал оперативно. Он предвидел такое развитие событий, поэтому как только началось это движение, он начал противодействие. Против латников отправилась рота королевских мушкетеров и две роты Улан. А на другой фланг – рота «Улан» и четыре «Гусар». На поле боя разворачивалась драма. Игра в «Абанк» становилась все круче и опаснее. Все или ничего. Здесь и сейчас решалась развязка всей истории. Па! Рядком командир мушкетеров своим бойцам, что лихо подскочили к орудиям. Спешились и выстроились две линии. Мгновение. И первая шеренга мушкетеров дала слитный зал. Жуткий, страшный зал, потому что свинцовые пули, выпущенные из этих агрегатов, разили далеко и сильно. Во всяком случае, на дистанции 100 метров, на которую мушкетеры подпустили конных латников, тех поражало вполне уверенно. «Па!» – снова ревнул командир мушкетеров и дала залп вторая шеренга, в то время как первая встала на колено, пригнувшись. Больше двухсот мушкетных пульс секунд за пять — это не фунт изюма. Во всяком случае, легкой запал латной конницы они немало поубавили, свалив более сотни всадников. На первый взгляд, очень высокая точность. Но конница шла гурьбой, и промахнуться по такой толпе нужно было постараться. Тут же подоспели и аркебузиры, которые зачистили со своими выстрелами, опасными на такой дистанции больше для лошадей, чем для всадников. «Па!» Ревели их командиры «Па! Па! Па!» И весь фланг оказался совершенно окутан пороховым дымом, из которого после того, как разрядились стрелки, вылетали уланы и под звуки рожка понеслись в атаку. Первая и вторая московские роты — самые хорошо упакованные всадники. «Ту-ту-ту! Ту-ту-ту! Ту-ту-ту-ту!» — надрывался рожок. «Двадцать метров!» Уланы опустили длинные пики, вставленные в ремни кожаных упоров. Очень длинные пики. Иоанн велел делать их пустотелами, выклеивая из восьми струганных долей на оправке, а потом обматывая тканевой лентой на лаковой пропитке. Так что пики улан превышали длину стандартных рыцарских копий, ланцев достигая 6 метров. Из-за чего у этих ребят имелся определенный шанс в предстоящей шибке. Кроме того, у Улан было тактическое преимущество в инициативе. Ведь рыцари и кондатиры смешались и затормозили от огня аркебузиров и особенно мушкетеров. Шутка ли? Без малого 250 мушкетов и порядка полутора тысяч аркебуз. Там такая долбежка шла со свистом пуль, что любой бы смутился. И если мушкетные подарки были действительно опасны, пробивая на дистанции 100 метров миллиметр полтора закаленной стали, то арки действовали более нервически. Короткие стволы давали большой разброс, из-за чего казалось, будто бы весь воздух вокруг наполнен жужжанием пуль. И тут стрельба прекратилась. А на совершенно расстроенную и деморализованную латную конницу вылетели уланы, переходя в голубь, с пиками наперевес. Ни итальянцам, ни имперцам уже было не разогнаться, просто не успеть. Да и отойти они уже не успевали. На другом фланге ситуация разворачивалась примерно так же. Только там не было мушкетеров, поэтому аркибузиры открыли огонь не со 100 метров, а с полусотни. Польских рыцарей свалило практически всех уже после пары залпов. Ведь тут тоже оперировать около полутора тысяч аркибузиров в ротных коробках глубиной в 5 шеренг. А дальше... Доспехи средней польско-литовской конницы не были пригодны для противодействия даже аркебузной пуле. И эти подруги творили там черти что, настоящий ад, бойню, расстрел. Потом же ровно так же, как на другом фланге, в атаку пошли уланы, только всего однорота, а за ними уже гусары с клинками на изготовку. Никакой карусели не требовалось, приказ был простой, решительный натиск и самая беспощадная рубка. Тем временем батареи фальконетов вышли на свои позиции развернулись буквально в полутора сотнях метров от вражеских колонн и открыли по ним огонь ядрами. С такой дистанции даже трехфунтовые орудия уверенно пробивали колонну, прорубая в ней просеку за просекой и деморализуя ее совершенно. А потом, когда обе фланговые атаки конницы Казимира оказались отбиты, в сторону фламандцев и швейцарцев развернулись и аркибузиры. Они ринулись на сближение для открытия огня. И артиллеристы, таща свои фальканеты на плечевых лямках, последовали за ними, с тем, чтобы выйти на картечную дистанцию и тоже поучаствовать. Надо ли говорить, что и швейцарцы, и фламандцы резко сбавили натиск? Он прекратился буквально с первых ядер, что пронзили их колонны с флангов. Кавалерия же Иоанна тем временем двигалась дальше, преследуя неприятеля, и на плечах бегущей итальянской, имперской и польско-литовской конницы ворвалась на позиции ломбардских артиллеристов. Кто-то остался их вырубать. Кто-то бросился дальше, стараясь нагнать бегущих. «Небесный сигнал!» — громко и отчетливо произнес Иоанн. «Запускайте небесный сигнал!» «Слушаюсь, козырнул кто-то рядом». И вскоре с оборонительных позиций русской армии взлетела в небо ракета. Обильно дымя, разумеется. «Ничего особенного». Простой примитив из примитива в духе ракеты Конгрева небольшого калибра с шестовым стабилизатором. Ее запускали строго вверх, так что она, взлетев на высоту около 800 метров, взорвалась, ибо огонь дошел до боевой части. Это сформировало высоко в небе крупное облачко белого дыма. — Что он творит? — выкрикнул Максимилиан на скаку обращаясь к Казимиру. — Что это за штука взорвалась в небе? — Черт его знает! — крикнул тот. — Нам теперь это без разницы. Но он ошибался, сильно ошибался. Едва оторвавшись от гусар, замешкавшихся в драке с вооруженными слугами, король и его свита вылетели на поле и замерли в нерешительности. Ибо от дальней опушки на них широкой лавой на рысях двигались тысячи, две или даже больше всадников. Каких еще толком не разобрать? но на их белых, синих и черных знаменах красовались восставшие волки. Казимир, увидев это, нервно засмеялся. А из его глаз непроизвольно побежали слезы. Он широко перекрестился и, подняв голову к небу, истово воскликнул «Господи!» «За что?» «Кто это?» — крикнул Никлаус фон Шарнахтль, предводитель швейцарской армии, оказавшийся в тылу, из-за руки, полученной во время первой атаки. Оттого он и не попал во вторую мясорубку, откуда уже сложно было удрать. Он так без доспехов на торсе и восседал на коне с перевязанной рукой, покачиваясь, но все еще держась. — Татары! — процедил Казимир. — Татары Иоанна, его волчья стая. — Так вот, значит, что громохнул, хмыкнув, произнес Максимилиан Габсбург. Это был им сигнал к атаке. — Какая разница? Обреченно покачал головой Казимир. «Действительно никакой», — согласился Максимилиан. «К бою! Постараемся прорваться». И все, пришпорив коней, последовали за молодым Габсбургом. Но это была в целом бесполезная забава. Татары не собирались никого выпускать из этой ловушки, поэтому довольно легко стреножили спасающихся бегством стрельбой по колесам, то есть по лошадям. Никто не ушел. По крайней мере, все, кто ринулся по старой дороге, откуда армия Казимира пришла, оказался или убит, или взят в плен, включая короля и многих иностранных наблюдателей, что находились в его свете.